Не дай мне бог сойти с ума Не легче посох и с ума Не легче труд и глад Не то что разумом моим я дорожил не то чтоб с ним расстаться был не рад когда поставили меня на воле, как бы резво я опустился в темный лес я пел бы в пламенном бреду,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 Как раз тебя запрут Посадит на цепь дурака И сквозь решетку, как зверька Дразнить тебя придут А ночью буду слышать я Не голос яркой соловья Не шум глухой дубров А крик товарищей моих Да брань смотрителей ночных Да виск да звон оков